Глава двадцать третья. Оливия. Николас немного не в себе на следующее утро. Мы оба не в себе. Целуемся и смеемся. Не можем оторвать руки друг от друга, потому что это новый день. Я никогда не понимала это выражение раньше. но ну разве не каждый день новый? Но сейчас я поняла разницу. Просто наше будущее, неважно какое это будущее, начинается сегодня. Мы с Николасом войдем в него вместе. Мы завтракаем в его комнате. Принимаем долгий душ вместе, горячий, во многих отношениях. Затем, наконец, одеваемся и ближе к вечеру выходим. Николас хочет снова покататься со мной на велосипеде. Но когда мы спускаемся вниз, Уинстон, глава темных костюмов, как называет его Николас, ждет нас. «Нам нужно срочно обсудить одно дело, ваша милость», говорит он Николасу, не глядя на меня. Большой палец Николаса поглаживает тыльную сторону моей руки. «Мы уже уходим, Уинстон. Это не может подождать?» «Боюсь, что нет. Это очень важно». Николас вздыхает, а я стараюсь не мешаться. «Я побуду в библиотеке, пока ты не закончишь». Хорошо, соглашается он, мягко и быстро целует меня в губы, а затем идет туда, куда надо, и делает то, что нужно. Примерно 45 минут спустя я все еще нахожусь в величественной дворцовой библиотеке. Здесь целых два яруса с блестящими деревянными, пахнущими лимонной полиролью полками, которые забиты старыми кожаными фолиантами. Я просматриваю чувства и чувствительность, не вчитываясь в него. Вас ожидают, мисс Хэммонт. Я вскидываю голову и вижу Уинстона, который смотрит на меня, держа руки за спиной. Что значит «вас ожидают»? Непроницаемое лицо этого парня поражает, и это более чем странно. Его рот расслаблен, а глаза беспристрастны, лицо манекена. Или очень хорошего, очень бессердечного киллера. Сюда, пожалуйста. Николас. Оливия входит в комнату. Она такая миниатюрная в сравнении с Уинстоном. Она скользит взглядом по Генри, который сидит в кожаном кресле у камина, а затем улыбается, заметив меня. Что происходит? Я ищу на ее лице и в своих воспоминаниях какой-то знак, который пропустил. Что-то, что заставило бы меня заподозрить неладное. Но ничего. Оливия покусывает губы, изучая мое пустое выражение лица. Уинстон поворачивает экран компьютера к ней. Это заголовки, которые завтра же появятся в таблоиде «Дейли Стар». Нежелательный тайный наследник ее королевского великолепия. Чем закончилась королевская подростковая беременность? Все подробности. Ее охватывает ужас. О нет! Как... Как они об этом узнали? Мы надеялись, что вы нам это объясните, мисс Хэммонд, говорит Уинстон, ведь это именно вы рассказали им об этом. Я ненавижу, что согласилась дать Уинстону право вести эту беседу. О чем вы говорите? Оливия снова поворачивается в мою сторону. Николас! Уинстон кладет перед ней лист бумаги, который она изучает на хмуре в брови. «Что это?» Там закладная на кафе «Амелия» и квартиру Оливии в Нью-Йорке. На прошлой неделе ее полностью погасили. Все это Уинстон объясняет Оливии. «Я не понимаю. Я только вчера говорила с Элли, она мне ничего не сказала». Оливия делает шаг ко мне. «Николас, ты действительно веришь, что я могла это сделать?» «Все во мне бунтуют от подобной идеи, но черно-белые улики насмехаются надо мной». Я тебя не обвиняю. Да, но ты меня и не защищаешь. Я хватаю бумаги со стола. Объясни мне это. Сделай так, чтобы это имело смысл. Даже для моих собственных ушей это звучит как попрошайничество. Помоги мне понять, что случилось. Она качает головой. Я не могу. Словно тысяча гири пускается мне на плечи, сгибая мой позвоночник и пытаясь сломать меня пополам. Я могу простить тебе все, Оливия. Ты это знаешь? Все? кроме лжи. «Я не лгу. Может, ты случайно рассказала кому-нибудь? Может, ты упоминала об этом сестре, Марте или отцу?» Она делает шаг назад. «Значит, подло поступила не я, а моя семья? Я этого не говорил. Это именно то, что ты сказал». Я бросаю выписку из банка на стол. «В течение десяти лет об этом даже шепота не было в прессе». А теперь, спустя несколько недель после моего рассказа, история оказывается в прессе, а долги твоей семьи полностью покрываются. О чем я должен думать?» Оливия вздрагивает, пробегая рукой по своему лбу. и «Я не знаю, что сказать». «Скажи мне, что ты этого не делала!» — кричу я. Она смотрит мне в глаза, подбородок поднят, глаза еле сдерживают гнев. «Я этого не делала!» Но когда я ничего не говорю, ее лицо никнет, словно рухнувший карточный замок. «Ты мне не веришь». Я отвожу взгляд. Поставь меня на свое место. Я пытаюсь. Ее губы дрожат. Но я бы поверила тебе. Она качает головой. Я когда-нибудь давала тебе повод думать, что мне нужны деньги. Может быть, вам не нужны были деньги вначале, вмешивается Уинстон как адвокат, задающий вопросы во время суда. Но когда приехали сюда и воочию увидели все это богатство, возможно, с приближением вашего отъезда вы решили получить то, что могли, пока могли». «Закрой свой рот», — нападает на него Оливия, но я хватаю ее за руку и отвожу. «Довольно!» Наши глаза встречаются. Ее такие большие, умоляющие. Умоляющие меня поверить ей. И, Господи, я хочу этого. Но горькое сомнение проникает в мое сердце, затрудняя дыхание. «Я позвоню отцу», — заявляет Оливия. «Он скажет тебе, что это ошибка». Она достает из кармана телефон, набирает номер и ждет. После того, что кажется грёбаной вечностью, она нервно смотрит на меня. «Нет ответа. Я попытаюсь еще». Пока она перезванивает, я спрашиваю Уинстона. «Откуда поступили деньги?» «Мы пока еще не успели отследить перевод, но мы работаем над этим. Мне нужна эта информация, Уинстон. Командным тоном требую я. Это единственный способ узнать наверняка». Оливия медленно опускает телефон и смотрит на меня, как на незнакомца. Нет, хуже. Как на чудовище. «После всего, что произошло, всего, что я была готова тебе отдать...» всего о чем мы говорили друг с другом последние пять месяцев тебе нужно больше информации чтобы решить не являюсь ли я тем человеком который взял один из твоих самых грязных секретов и продал его в газетенку предупреждающий голос внутри взывает ко мне просит остановиться прекратить все это прямо здесь и сейчас и идти дальше он говорит что у меня нет причины не верить ей она никогда так со мной не поступила бы но я глух к этому голосу потому что он лжет. Я слушал его раньше, снова и снова, когда был моложе и глупее. И ошибался. Я не хочу снова ошибиться. Не в этом, ни не в ней. Это разрушит меня. Мое лицо словно маска, холодное и пустое. Да, мне нужно больше информации. И Оливия взрывается, как оконное стекло, по которому со всех сил ударили. «Пошел ты!» — кричит она, плача и качая головой. Пошел ты и это проклятое место, которое тебя вырастило. Ты испорчен. Ты уродлив внутри изо всех этих игр во власть с этими людьми. Ты даже не видишь этого. И я не могу смотреть на тебя прямо сейчас. Тогда уходи, кричу я в ответ. Дверь там. Уходи. Если тебе так трудно смотреть на меня, возвращайся в свой гребаный Нью-Йорк. Как только мои слова срываются с уст, я хочу забрать их. Я хотел сказать не это, но сказанное нельзя вернуть обратно. Слова могут лишь отзываться эхом. Краска покидает щеки Оливии, а ее глаза закрываются. Она опускает голову, ее плечи паникают, как будто она устала. Будто в ней не осталось сил. Она делает дрожащий вдох и, не поднимая головы, даже не посмотрев на меня еще раз, разворачивается и уходит. Целую минуту никто не говорит. Я, как идиот, смотрю в пространство, где она только что стояла. Слова Генри наполняют тишину. — Ты совершил ошибку. И это было жестоко, Николас, даже для тебя. Я перевожу взгляд на Уинстона. «Найди, откуда пришли деньги. Сейчас же». Уинстон кланяется и уходит. Я чувствую взгляд Генри, но не поворачиваюсь к нему, мне нечего сказать. Он так не думает. «Алло!» Он подходит и пытается постучать по моей голове. «Есть кто живой? Кто там сейчас?» Он кажется мне кем-то другим, взрослее или умнее, более серьезным. Я не знаю, почему не замечал этого раньше и почему вижу это сейчас. «О чем ты говоришь?» «Ну, ты выглядишь, как мой брат, и звучишь, как он, но ты... не он. Ты какая-то его альтернативная версия, человек, который дает бессмысленные ответы в интервью, железный дровосек. Я не в настроении играть с тобой, Генри». Он продолжает дальше, будто я вообще ничего не говорил. «Мой настоящий брат знал бы, что Оливия этого не делала, не смогла бы этого сделать. Сердце бы ему подсказало, он ударяет мне в грудь. Так что, либо ты слишком боишься довериться своим инстинктам, либо слишком боишься довериться ей. В любом случае, ты просто позволяешь лучшему, что есть в твоей жизни, выйти за дверь. А учитывая нашу семейку, это о многом говорит. Я тяжело сглатываю, чувствуя холод и пустоту внутри, чувствуя... ничего. Мой голос такой же пустой, как и мое сердце. Если она этого не делала, то это чертово совпадение. Я буду знать, что делать, как только Уинстон соберет информацию. Тогда будет слишком поздно. Я не говорю ни слова. Это не обсуждается. Но мой брат еще не закончил. Много раз в жизни я думал, что маме было бы за меня стыдно. Это первый раз, когда я думаю, что ей было бы стыдно за тебя. И после этого он тоже уходит. Оливия. На обратном пути в свою комнату я практически не дышу. Я пропаду, если сделаю это. Поэтому кусаю губы, приобняв руками свою талию и прохожу мимо охранников в залах, кивая горничным, но как только я оказываюсь за дверью, я отпускаю себя. из меня вырываются рыдания, сотрясая мои плечи и царапая мои легкие. это ярость и опустошение, все вместе худший вид разбитого сердца. Как он мог так поступить после всего что я сделала всего что я была готова сделать ради него. Я видел это в его глазах, этих великолепных мучающихся глазах. Он хотел поверить мне, но не сделал этого. Не смог. Какой бы крошечный фитиль доверия не горел в нем, его сжигали слишком много раз. Он когда-нибудь верил мне? Он когда-нибудь верил, что мы можем быть вместе всегда? Или какая-то его часть просто ждала, наблюдала, пока я не облажаюсь? Ну и пошел он. Пошел он и его чертов дворец. Хватит, я устала. Могу я принести вам чаю, мисс хеммонд Я громко вздыхаю и, и думаю, что мое сердце остановилось. Это горничная. Вроде ее зовут Мелли. Я не заметила ее сразу из-за слез. Ее чистое лицо наполнено сочувствием. Но я так устала от окружения этих людей. Меня тошнит от горничных, охраны и... И уродов из Твиттер, и чертовых секретарей, и помощников. Я просто хочу побыть одна. Хочу заползти в угол, где никто не увидит и не услышит меня. Где я смогу дышать и выплакать все глаза. И кота пронзает мою грудь. Н «Нет!» «Нет, сп спасибо!» Она кивает, опустив глаза, как послушный слуга. Затем незаметно проскальзывает мимо меня, закрыв за собой дверь. Она прекрасно обучена. Я запираю дверь, а потом подхожу к книжному шкафу, который соединяет мою комнату с комнатой Николаса, чтобы запереть и ее. Бреду в ванну и включаю душ, делая его обжигающим. Когда вокруг меня поднимается пар, я раздеваюсь, задыхаясь от слез. Я встаю под душ, сползаю на пол, и упираюсь лбом в свои колени. Пока на меня обрушивается вода, я изливаю свое горе. Николас. Однажды я посетил детскую больницу, учреждение, специализирующееся на редких и сложных заболеваниях. Там была молодая девушка. Крошечное, перебинтованное, прекрасное создание, которое не могла чувствовать боли. Что-то связанное с нервными окончаниями и мозгом. На первый взгляд, жизнь без боли казалась благословением, ведь у нее никогда не заболет зубы, живот а ее родителям не придется вытирать ей слезы из-за разбитых коленей. Но боль на самом деле – это подарок. Предупреждение о том, что что-то не так, и нужно принимать меры. Без боли незначительная травма может привести к смертельным последствиям. С виной дело обстоит примерно так же. Это сигнал о совести, что происходит что-то неправильное. Она поедает меня укус за укусом, пока я стою в пустом кабинете. Цепляется за внутренности моего желудка, пока я возвращаюсь в свою комнату собирается в моем горле когда я делаю глоток скотча и не могу его проглотить я не могу от этого отделаться не могу перестать видеть последний взгляд оливии побежденный разбитый это не должно быть так я пострадавшая сторона я тот кому лгали предали меня тогда почему я чувствую себя чертовски виноватым вина вонзается в меня как зазубренный край сломанного ребра я со звоном ставлю бокал на стол подхожу к книжному шкафу коридор которого ведет в комнату оливии но когда толкаю скрытую дверь она не поддается не сдвигается ни на дюйм я забыл о защелке ее самолично установила моя мать это был единственный раз когда я видел ее с отверткой в руках и единственный раз когда я слышал как она называла отца грёбаным придурком споры не уладили но задвижка так и осталась и именно сейчас ей снова воспользовались я приглаживаю волосы и шестствую через холл двери оливии Затем сильно стучу по дереву, но ответа нет. Молодая горничная, проходя мимо, делает реверанс, и я киваю ей в ответ. Затем дергаю ручку, но дверь не поддается, поэтому я стучусь снова, пытаясь изо всех сил сдержать свое бешенство, которое возрастает с каждой секундой. «Оливия, мне нужно с тобой поговорить!» Я жду, но ответа нет. «Оливия!» Я стучусь снова. «Все, вышло из-под контроля, и я хочу поговорить с тобой об этом. Не могла бы ты, пожалуйста, открыть дверь?» Когда охранник проходит мимо, я чувствую себя полным идиотом. Так, наверное, и выгляжу, стучась и умоляю у двери своего собственного дома. В этот раз я стучу в дверь кулаком. «Оливия — Оливия! Тридцать секунд спустя, когда ответа все еще нет, моя вина улетучивается, как дым. «Хорошо — Хорошо. Я свиря посмотрю на закрытую дверь. «Будь — Будь по-твоему. Я спускаюсь вниз по лестнице, замечая фойе Фергуса. — Подготовь машину. — Куда вы направляетесь? — Далеко. — Когда вернетесь? «Поздно!» Он окидывает меня взглядом. «Похоже на чертовски глупую идею. Стало быть, я делаю чертовски глупые вещи последние пять месяцев. Я выхожу за дверь. Зачем останавливаться?» Оливия. «После душа я надеваю свою одежду. Мою настоящую, старую одежду. Поношенные серые спортивные штаны и белую футболку с V-образным вырезом. Волосы не сушу. Просто делаю пучок. Мои глаза отекли и опухли». Так что я наверняка ужасно выгляжу. Вытаскиваю свой чемодан из шкафа и начинаю паковаться, оставляя каждую до едины вещь, которая была подобрана Сабиной. Они ведь думают, что я золотоискательница, и будь я проклята, если подкину им еще поводов так считать. Закончив, уже собираюсь спуститься вниз к секретарю, чтобы взять машину до аэропорта и билет домой, но передумываю. Ноги ведут меня через книжный шкаф в комнату Николаса. Тут так тихо, что даже чувствуется, что здесь никого нет. Я замечаю стакан скотча на столе. Касаюсь его кончиками пальцев, потому что он прикасался к нему. Потом подхожу к его кровати, к этой большой красивой кровати. Опускаю лицо в подушку Николаса, глубоко вдыхая его запах. Удивительный мужской запах. Полностью его, с намеком на океан и специи. От этого мою кожу покалывает, а глаза начинают гореть. Я думала, что все выплакало, но это не так. С дрожащим дыханием я кладу подушку обратно. «Его здесь нет, мисс», — говорит Фергус из дверного проема. Он отъехал. «Николас сказал, куда направляется?» «Нет». «Я подхожу к хрупкому, милому человеку». «Ты был добр ко мне все то время, пока я была здесь. Спасибо за это». Когда я поворачиваюсь, чтобы уйти, Фергус останавливает меня за руку. «Он хороший парень. Временами может быть опрометчивым, но на это у него есть причины. Пусть придет в себя». Он любит тебя, это ясно, как день. Он любит тебя. Не спеши. Дай ему чуть больше времени. Слова королевы эхом проносятся в моей голове. Время ничего не изменит, Фергус. Я наклоняюсь и целую его морщинистую щеку. Прощай. Джейн Стилтонхаус, секретарь по туризму, сидит за своим столом, когда я оказываюсь в дверном проеме ее кабинета. Я готова вернуться домой. Поначалу она удивлена, а затем ликует. Чудесно. Джейн встает со стула и выдвигает один из ящиков своего стола. «У меня есть готовый билет в первый класс до Нью-Йорка, конечно, любезно предоставленный дворцом. Я отправлю двух девушек в Гатри Хаус, чтобы они собрали ваши вещи». «Не нужно этого делать, я уже собралась». Ее улыбка напоминает мне ядовитый фрукт. «Опасно сладкое». «Все, что было предоставлено вам дворцом, платье, драгоценности и прочее, остается во дворце. Единственная вещь, которую я планировала забрать... Кулон, который подарил мне Николас. Она хлопает в ладоши. Точно, кулон тоже должен остаться здесь. Эти слова бьют меня, как турникет в метро по животу. Но Николас сам разработал дизайн для меня. Кулон сделан по заказу принца Николаса, а он является членом королевской семьи, поэтому кулон — это собственность короны. Он остается. Он подарил его мне. Одна из ее острых подведенных бровей мерзко поднимается. И скоро он подарит его кому-нибудь еще. «Кулон остается. У нас будут проблемы, мисс хеммонд «Я бы показала ей, как мы решаем проблемы там, откуда я родом, но не буду, потому что на самом деле какая разница?» «Нет, мисс стилтонхаус никаких проблем». Ее оскал сказочно напоминает улыбку акулы Бугор из «В поисках Немо». «Очень хорошо. Ваш билет будет у водителя. Убедитесь, что взяли паспорт. Приезжайте снова». Ее осуждающий взгляд скользит по моей одежде если у вас когда-нибудь найдутся средства. Наконец, мне удается покинуть это место достаточно быстро.